Глава 13 Дом убитого Курт покидать не стал. Вместе с Нессель, притихшей и безмолвной, он обошел остальные комнаты, исследовав жилище Мауса скорее для очистки совести, нежели впрямь надеясь отыскать нечто полезное, и вышел на улицу, уже снаружи дождавшись явления магистратских следователей. Оба явившихся городских деятеля на изувеченное тело смотрели с заметным испугом. Вопросы мастеру-инквизитору задавали осторожно и явно опасаясь ляпнуть лишнее, и вскоре, перемежая речь извинениями и запинками, дозволили он ему удалиться. В комнату трактира Курт и Нессель вошли уже в глубоких сумерках. Ведьма по-прежнему молча зажгла светильник на столе и с заметным раздражением, сорвав с головы Крюзелер, швырнула его на табурет. Курт запер дверь на засов и, пройдя по всем комнатам, закрыл ставни. Отстегнул кинжал, сунул его под подушку. Меч пристроил в изголовье, арбалет вынул из чехла. На стол. «Не думаю, что сегодня нам что-то грозит», — пояснил он в ответ на пристальный взгляд ведьмы. «Но предпочитаю поостереться. Паранойя губит куда реже, чем беспечность». Нессель не ответила, лишь вздохнув и неопределенно поведя плечами, и Курт нахмурился подойдя ближе и заглянул ей в лицо. «Что с тобой? Тебя все это настолько напугало? Брось, я, скорее всего, преувеличиваю опасность. Вряд ли он полезет в трактирную комнату, кем бы он ни был. Прости, что втянул тебя в свои дела». «Я сама напросилась», — возразила ведьма тихо. «И меня мало волнует собственная судьба. Сегодня я поняла, что не уверена в судьбе дочери. В каком смысле?» «Ты сказал, что не оставишь меня ни на минуту», — тихо произнесла она, и Курт запнулся, не сразу найдясь ответом. «Ты говорил, что глаз меня не спустишь, а сам оставил одну. Он мог убить меня там, у этой двери, пока тебя не было рядом. Меня защитил какой-то головорез, а не ты». «Я понимаю», — осторожно подбирая слова, ответил Курт наконец, «но пойми и ты, я должен был войти и узнать, что происходит». И я не мог потащить с собой тебя. Ты помешала бы мне и оказалась бы в опасности сама. Да, я виноват в том, что упустил его. Не сумел задержать еще там, в доме. Ты просто пробежал мимо меня. Все так же тихо, но напряженно, сказала насель Ты не остановился, чтобы узнать, почему я закричала. Просто испугавшись или потому, что он меня ранил. Я успел увидеть, что с тобой все в порядке. Ты видел меня спереди. — возразила насель А если бы он ранил меня в спину? — И ты не хотела бы, чтобы я поймал того, кто сделал бы это? — также же тихо спросил он. — Ты хотела бы, чтобы я бросил расследование и... Что я должен был сделать, по-твоему? — Я не знаю, — обессиленно выговорила ведьма. — Я понимаю, что ты исполнял свой долг, и ты должен был делать то, что делал. Я и раньше знала, понимала что иначе ты не можешь, иначе не умеешь, и уметь не хочешь, и я не могу упрекать тебя за это. Но теперь, теперь я это увидела и почувствовала, и я не знаю, что думать. Если со мной что-то случится, я не уверена, что ты не бросишь поиски Альты, что отнесешься серьезно не к тому, чтобы поймать своего старого врага, а чтобы освободить мою дочь» что ты не пробежишь мимо неё так же, как мимо меня сегодня, бросив ее, быть может, в опасности. «Я обещал, что... что сделаешь все возможное», – перебила Насель. «Я помню». «Это очень хорошо сказано, потому что твое возможное – это все, что остается за пределами твоей службы. Те остатки тебя, что не заняты твоим долгом – это и есть все то, что ты можешь отдать другим. И даже себе ты ничего не оставил». Курт помолчал, глядя в ее осынувшееся за этот вечер лицо и, наконец, произнеся все так же аккуратно, точно острые бритвы, подбирая слова. «Я не могу иначе. Здесь ты права. Но зато все, что от моей службы останется, оно все твое в этот раз. Что ты хочешь, чтобы я пообещал? Что для тебя и твоей дочери сделаю исключение? А ты можешь дать такое обещание?» — спросил насель, и помедлий уточнила, не солгав при этом. Он не ответил, по-прежнему глядя ей в лицо и понимая, что любую ложь эта женщина увидит сейчас, поймет, почувствует, да нет никакого желания эту ложь произносить. — Значит, Альте конец, — чуть слышно подытожила ведьма, обреченно опустив голову. — Я сделаю все возможное, — произнес он твердо и, шагнул к Нессель, обнял ее прижав к себе и повторив с расстановкой. «Все возможное. Поверь. Даже если это будет стоить мне жизни. В конце концов, это самая жизнь и так взята у тебя в долг. Посему это будет честно». «Я не хочу ценой твоей жизни», — глухо вымолвила та, вжавшись в его грудь лицом. «Ничьей жизни. Я просто хочу, чтобы мне вернули дочь. Неужели я так много прошу?» «Неужели столько зла совершила в своей жизни, что мне надо было карать именно так?» насель подняла голову, требовательно взглянув его лицо, явно всеми силами удерживаясь от того, чтобы заплакать. «Ты, инквизитор, скажи мне, чем я заслужила это? Что такого сделала? Какой грех?» «Ничего», — возразил Курт негромко. «Будь все человечество хоть наполовину так же благочестиво, как ты», И в районе осталось бы место для людских душ. Таких страданий ты не заслужила ничем, и происходящее с Альтой и с тобой несправедливо. Почему так случилось, я не знаю. Потому что случилось. Потому что люди злые, подлые, и человеческую низость не интересуют твои добродетели, потому что справедливости не существует, а милосердие красивая сказка. Это жестоко говорить мне такое. Ты бы предпочла, чтобы я стал вещать тебе о провидении Господней воли? Мниться мне с таким ответом, ты послала бы меня так далеко, что я к утру еще был бы в пути. Несчастья случаются. Видя в глазах ведьмы уже нескрываемые слезы, произнес он медленно с нажимом на каждом слове. Случаются беды, трагедии, потери и горе. Люди приносят их, и люди же полагают им предел». «Люди злы и подлы», — тихо повторила насель Курт кивнул. «Все верно. 9 из десяти такие и есть. И так уж вышло, что я тоже из этих девяти. Но я все силы положу на то, чтобы твое несчастье не стало горем. И милосердие, и справедливость, Готтер, творят люди, зачастую совсем далекие от того и от другого, просто потому что нельзя иначе. я сделаю «Все возможное. Потому что должен. Только поэтому...» Это прозвучало едва слышно. И Курт почувствовал, как тело под его ладонями напряглось. Точно лесная ведьма вознамерилась вырваться и устремиться от него прочь. Насаль, однако, осталась на месте, по-прежнему не отводя взгляда и, кажется, не дыша. В неподвижности протекли несколько долгих, стремительно бесконечных мгновений, и Курт, не ответив... Молча склонился, неспешно, осторожно, коснулся губами ее губ. Никто больше так и не произнес ни слова. И лишь много позже, лежа лицом в подушку, Насель выговорила, глухо и потеряно. «Зачем я снова это сделала?» «Чтобы связать меня чем-то покрепче простых обещаний», — ровно предположил Курт, — ведьма рывком приподнялась на локте, глядя на него с затаенным озлоблением и растерянностью. Он перевернулся на бок, безмятежно встретив ее возмущенный взгляд, и вздохнул. «Неужто возразишь?» Несель смотрела на него молчающий миг и, обессиленно выдохнул, снова медленно опустила голову на подушку и отвернулась, уставившись на огонек потухающего светильника на столе. «Сделала. Потому что захотела», — произнес он, аккуратно и мягко подтянув ведьму к себе и обняв. «Потому что решила, что тебе это нужно». «Потому что нам обоим это было нужно. У меня получилось, чтобы было крепче, чем просто обещание?» По-прежнему тихо спросила она, не поднимая головы с его плеча. И Курт отозвался, не ответив. «Спи. Уж это тебе нужно точно». На селе впрямь уснула почти сразу. Уже через пару минут ведьма ровно посапывала, провалившись в сон разом и глубоко. Сам он лежал глядя в потолок, по которому прыгали неровные пятна от цветов и теней, от все еще горящего на столе светильника. Снание было и близко, и глаза упорно не желали даже просто закрыться. Минуты текли одна за другой, сквозь оконные ставни не доносилось ни единого звука. И казалось, что слышно, как трепещет огонек. Курт перевел взгляд на крохотный пламенный лоскуток, мгновение глядя на него неотрывно осторожно переложил Нессель со своего плеча на подушку. Поднявшись, он, не глядя, влез в штанины, обулся и, подойдя к столу, присел на табурет напротив светильника, ощущая на лице едва осязаемое тепло. Огонек чуть дрожал. Воздух был почти стоячим, как болотная вода, и легкий сквозняк еле-еле вынуждал колебаться чуть живое пламя. Младший отпрыск того красного хищника – что прошлой ночью терзал стены и крышу дома в нескольких улицах отсюда. Курт прикрыл глаза, медленно переведя дыхание, и теперь уже не пытался противиться образом назойливо возникающим перед мысленным взором, позволив себе видеть, слышать, думать о том, о чем запрещал себе думать до этой минуты, но о чем не думать было нельзя. «Боль означает, что ты еще жив», Есть моменты в жизни, когда о ней надо уметь забыть, когда надо отгородиться от нее. Но если утратить способность ощущать ее во всем прочем бытии, однажды тебе могут переломить позвоночник, а ты этого так и не осознаешь. Если ты будешь продолжать в том же духе, ты сломаешь хребет собственной душе. И что самое страшное, продолжишь жить так, с мертвой душой, ничего не заметив. Рвущийся к небу языки пламени, оглушительный треск дерева и раскаленного камня, запах горячего воздуха и окрашенная багровым ночь. И то, чего не видел, не мог видеть тогда, но что нельзя не видеть теперь. Память. За годы службы сохранившая достаточно. Услужливо рисовала в воображении все то, что происходило в проходной комнате первого этажа. Огненный зверь пожирающий на своем пути все, чего коснется. Иссушенный жаркий воздух, обжигающий горло при каждом вдохе. Еще живая женщина, истекающая кровью, не имеющая сил подняться, рвущая тело боль от смертельной раны и терзающая, бесконечная пытка огнем. Крик, похожий на шепот, тонущий в легких, заполненных кровью и дымом. Невозможная, невыносимая, чудовищная боль, и медленная, как вечность в аду, к тому мгновению уже желанная смерть. Огонь забирает жертву зрима, забирает сам. Он живой, как и положено Богу. И он никому не служит, с одинаковой беспощадностью и милосердием принимая всех. Праведных, грешников, врагов и друзей, человека и бессловесную тварь. Есть ли в этом мире хоть что-то, способное вселить такой ужас, Такой трепет и такую любовь, как огонь, мастер-инквизитор. Смерть не пахнет трупами, брошенными на поле боя. Или могилой. Не пахнет склепом. Вот как пахнет смерть. Так же, как жизнь. Огнем. В огне был создан мир. В огне погибнет. И разве это не прекрасно? Разве он не прекрасен? Пламя и смерть. Смерть которой когда-то едва избежал сам. Пепел. В воздухе, в легких, на губах. Вкус пепла на губах. Курт медленно открыл глаза. Крохотный огонек все так же смирно и жалобно обнимал фитиль, пропитанный маслом, отдавая вовне ничтожные крохи тепла и света. Он протянул руку к светильнику и подвинул ладонь почти к самому огню. Чувствуя уже не тепло, а легкий жар, помедлив, Курт осторожно поднес пальцы ближе, ощутив, как скользнула по коже короткая горячая волна. От стука в дверь, не громкого, но в ночной тиши, прозвучавшего оглушительно, он вздрогнул, распрямившись, отдернул руку от светильника и на миг замявшись, поспешно поднялся, бросил напоследок взгляд на едва трепыхавшийся огонек. Прежде чем подойти к двери, Курт возвратился к постели, осторожно вынув из-под подушки спрятанный там кинжал. Нессель заворочилась, перевернувшись на другой бок, и продолжила спать. На повторный стук, лишь недовольно поморщившись во сне. Курт подошел к двери, на ходу обнажив клинок в левой руке, и снял засов, упершись кулаком с зажатой в нем рукоятью стену. Неведомому гостя оружие не увидеть, из этого положения ударить можно быстро и сразу в горло хоть он сомневался, что возможные убийцы обнаглеют настолько, что явится в трактир через главный вход. На пороге, когда он приоткрыл дверь, обнаружился Кристиан Хальс, недовольный и угрюмый. Смерив взглядом постояльца, инквизитор остановил взгляд на его руке, упиравшейся в стену, и мрачно выговорил. «Убери ножик! Ложная тревога!» «От осторожности еще никто не умирал», — возразил Курт, Однако руку с кинжалом опустил и спрятал клинок в ножны, по-прежнему держа дверь лишь чуть приоткрытой. Халис помолчал несколько секунд, глядя на него выразительно и ожидающе, и, не услышав приглашения войти, с бледной усмешкой осведомился. «Исповедуешь своего экспертуса? Въедальник прямо здесь засветить или выйдем во двор?» В том же тоне поинтересовался Курт, и тот пожал плечами. «Если не желаешь меня впустить...» Придется выйти, есть разговор, который я не хочу вести в общем зале, где нас могут услышать. Курт обернулся на Нессель. Та по-прежнему спала, невзирая на заметную духоту, завернувшись в одеяло по самое лицо. ходи кивнул он, раскрыв дверь шире и отступив назад. Проходи вон в ту комнату и говори тише. Халь молча кивнул, переступив порог, и зашагал к комнате Нессель искоса бросив взгляд на разбросанную пополу одежду и спящую ведьму, однако на сей раз придержав комментарий при себе. У стола Курт остановился в нерешительности, ненадолго замявшись, ощутив внезапно отголосок прежнего ледяного испуга где-то в глубине рассудка, потом решительно выдохнув, взялся за изогнутую ручку плошки, поднял светильник со стола и вместе с ним направился следом за хальсом. Тот уже восседал на единственном табурете, озирая комнату. На запертых ставнях его взгляд задержался чуть дольше. Однако Хальс промолчал, лишь едва заметно нахмурясь. Курт поставил светильник на подоконник и уселся на постельная цель напротив собрата по служению. «Итак...» – приглашающий осведомился он, инквизитор кивнул. «Итак...» «Для начала мне бы хотелось знать...» Что ты делал минувшим вечером в доме убитого скупщика краденого?» «Это был скупщик краденого?» Искренне удивился Курт. «Не знал. Посредник между скупщиками и ворами», — уточнил Хальц чуть раздраженно. «Но ты не ответил. Я все рассказал магистратским следователям, явление которых, заметь, дождался, хотя обязан не был. Услышал крики из окна дома и ринулся на помощь, — скептически покривил губы инквизитор. «Мне нравится эта сказка». Она такая героическая». «Ты сейчас обвинил меня во лжи?» Поднял бровь Курт, и Хальц поморщился. «Вот только давай ты не будешь строить оскорбленную невинность. Обвинять я тебя не могу ни в чем. Рангом не вышел». «Однако не могу не сказать, что в данную версию не верю. Свидетель, который сообщил об убийстве, сказал, что вас там было трое. Однако, когда магистратские явились на место, обнаружили в доме лишь тебя и твоего экспертуса». «Кто третий?» «Прохожий», — пожал плечами корт «Шел мимо меня, когда послышались крики, и решил помочь служителю конгрегации. Славный горожанин!» И отпустил его, не желая вознаградить за его добродетель лишними проблемами. «В этом квартале не может быть славных горожан Гесса», — отрезал Хальс. «Это место обитания всевозможной швали, и вообще говоря, убийство там — дело нередкое». В таком случае не понимаю, почему на сей раз настолько взбаламутился официум, что будущий обер-инквизитор лично бегает ночами по домам свидетелей. «Свидетели ли?» — с нажимом произнес хальс «Скажу прямо. Твоя слава и связанный человек, отдавший Богу душу в состоянии отбитого куска мяса, сочетаются куда более, нежели ты, и внезапный порыв ломится в дом в нехорошем квартале, дабы спасти владельца». Молва порой преувеличивает. кончать клепать мне мозги, Гессе. Мальчишку Ульмера можешь держать за дурака, а мне травить байки нечего. Какого хрена ты делал в том доме и почему оказался в этом квартале?» «Не скажу». Просто отозвался Курт, и будущий обер-инквизитор запнулся, глядя на него недобро и напряженно. Он вздохнул. «Не могу сказать. Единственное, что тебе можно узнать, Это связано с убийством инспектора Штаута. Более я тебе раскрыть не могу ничего. Сам понимаешь, ты персона суспекта, так же, как и все служители официума. А посему, если кто кого и может и должен допрашивать, то уж точно не ты меня. Персона суспекта. Подозрительная личность. Латинский. Губы Хальса сжались в тонкую полоску. Инквизитор явно всеми силами пытался сдержать злость. Несколько секунд он сидел молча, глядя на свои руки, сцепленные замком на коленях, и, наконец, медленно выговорил. «Не могу поспорить. И понимаю. Тогда не стану тебя допрашивать, просто спрошу, и ты ответишь, если сможешь. Если нет, то и нет. В официуме впрямь дело нечисто. Послушай, ты вряд ли раскроешь важную информацию, если скажешь, что это так. Все мы без того знаем» что нас подозревают и в нечистоплотности, и в убийстве собрата по конгрегации. Даже если я виновен в чем-то, после твоего ответа я не узнаю тайны следствия. Ведь если я замешан в деле, я и так знаю, как именно смерть этого парня связана с твоим расследованием. А если не замешан, как знать? Быть может, твоя откровенность тебе же пойдет на пользу. Быть может, мне в голову придет дельная мысль – Или вспомни нечто такое, на что прежде не обращал внимания, считая неважным? Логично, согласился Курт, и я отвечу. Нет. Мне пока неизвестно, касается ли все происходящее именно официума. Или официум сам стал жертвой в чьей-то игре. Но дело точно серьезнее, чем кажется. Помимо наших и магистрата, в Бамберге действует, или по крайней мере действовала, какая-то третья сила. Это они вырезали старейшин местных подонков те вовсе не сами перебили друг друга. Кто они, я не знаю. Чего хотели, не знаю. Откуда явились и куда ушли, не знают тоже. Обитатели неблагополучных кварталов тоже не знают, но на всякий случай сидят как можно тише, опасаясь повторения. Не буду спрашивать, как ты это узнал. И этого парня порешили они же? Я не знаю, повторил Курт. на тот, кто это сделал, был весьма прытким малым. «Ты его видел», — уверенно произнес хальс, даже чуть подавшись вперед, точно боясь пропустить хоть одно слово. «Ты видел того, кто это сделал?» «Нет», — качнул головой Курт. «Его лицо было закрыто, я даже глаз разглядеть не сумел. Судя по резвости, можно сказать, что это парень молодой, а так мне известен человек двадцатью годами старше меня, который по верткости любому уличному фигляру даст фору. «Сложение. Среднее. Типичное. Самое обыкновенное. Человек из тех, кого со спины не узнаешь. Неприметная личность. Приметен лишь кинжал. И я его запомнил. Слишком простой, старомодный. Сейчас таких не делают. Но по этой примете виновного не отыщешь. Все, хальс, Вздохнул он. И хмурая складка на лбу инквизитора стала глубже, а глаза темнее. «Больше ни слова». Все сказанное впрямь поможет, если ты здесь ни при чем и ничем не помешает, поскольку и без того тебе известно, если ты виновен. Прочее останется при мне, и этим я делиться не стану ни с кем. Это уже много. Не сразу разомкнул губы инквизитор. Кое-что из происходящего в городе теперь смотрится иначе. Но ты не прав. Это не третья сила. Четвертое. Официум. Магистрат и гайеры — «Вот первые три. Точнее, не так. Гайры, официум, магистрат. Вот это будет вернее. А епископ? Он никогда не лез в дела города. Ни во что, прямо не касающиеся земельных или еще каких денежных вопросов. Этот тип никогда не вмешивался. Я смотрю, уважают святоваться в Бамберге», — хмыкнул Курт, и Хальс передернул плечами. «Святым его не назовешь. Но, сдается мне, единственный его грех — тщеславие» причем довольно безобидное. Он тратит немыслимое средства из собственной казны на благоустроение города. Быть может, ему греет душу то, что он останется в хрониках Бамберга как самый благочестивый из епископов, а может он, как тот фарисей, наслаждается самим фактом своей жертвенности. В любом случае, вреда это никому не причиняет, посему нас и не интересует. А с собственными грехами пусть он разбирается непосредственно с Господом. «Он не трогает нас, мы не трогаем его». «В попечительском отделении говорят», — осторожно произнес Курт, «что все расследования официума были одобрены епископом и признаны им добросовестными». «А что на самом деле?» «Он читал хоть одну бумажку из ваших протоколов и знает хотя бы об одном деле достаточно, чтобы вынести такое суждение». «Полагаешь, я отвечу честно?» — невесело усмехнулся Хальц и, не услышав отклика, кивнул. «Да». Читал кое-что. Его секретариус является за копиями протоколов по его просьбе, по крайней мере тех расследований, где дела не были переданы магистрату как светские. Читал ли он эти копии, знал ли, что там, или одобрял, не глядя, я не могу сказать. Эд Вассим Штаут тоже спрашивал о том же. Ответил я ему, так же, как и тебе. Судя по выражению его лица, он услышал то, что я ожидал. Да и я не удивлен. Передернут плечами корт. Епископы империи делятся на две части. Одни вставляют палки в колеса конгрегации, другие тихо сидят в сторонке и не мешают. Третья категория – сочувствующая, настолько мала, что ее считай и нет. Сдается мне, именно потому и кураторы тоже не придают особой значимости епископскому одобрению. Ты упомянула Гайер. Говорят, что им принадлежит половина города. Это так? И вторая половина им должна договорил Хальц с усмешкой. «Это местная присказка, но в целом да, примерно так дела и обстоят. И сильно они выиграли от внезапного затища среди местных шаек. Торговля домами, дома в наем. Наверняка ведь недвижимость в самых спокойных кварталах заметно подросла в цене. И я не люблю этих дельцов», вздохнул инквизитор. «И сейчас с огромным удовольствием сказал бы тебе, что подозреваю их не только в развязывании уличной войны» но и в садомии, колдовстве, государственной измене и организации шабашей. Однако, к сожалению, поводов заподозрить их в чем-то крамольном не было и нет. Даже если они, как ты прозрачно намекаешь, организовали истребление местной швали, лично я им только сам же скажу спасибо. И мне плевать, что это было сделано не из любви к родному городу, а для того, чтобы неспокойные кварталы поутихли, а спокойные стали еще спокойнее, и дома в них дороже. Но я не знаю, имеет ли они отношение к неким странным пришельцам, истребившим бамбергских преступников. Третий в доме убитого. Был кем-то из твоих знакомцев среди этой публики? Отличный ход, одоблил Курт серьезно. Задать вопрос в прежнем тоне, без паузы, не взначай в тему. На котором году обучение в Маккаре об этом рассказывают? Подскажи, что-то из памяти выпало? «Попытаться же стоило», — усмехнулся Хальц. Выждав несколько секунд и поняв, что вопросы закончились, а хозяин комнаты явно настроен выставить его за дверь, многозначительно кашлянул, утвердившись на табурете поудобнее, и уже серьезно сообщил. «Я ведь явился к тебе и с новостью, помимо вопросов Гесса. Подумал, что кое-какие мои выводы о пожаре прошлой ночью тебе будут интересны. Интересны? А сам-то как думаешь?» Хальц вздохнул. Через плечо, обернувшись на дверь в соседнюю комнату, где осталась спящая ведьма, и понизил голос до шепота, хотя и прежде говорил на пределе шепота. «Версия магистрата отметается. Это поджог. Я опросил всех свидетелей, каких мог. Осмотрел дом и тела еще раз. Это не случайное ограбление. Это намеренное убийство и поджог. Лестница!» Произнес Курт так же тихо. «И полностью выгоревший второй этаж. так Так?» подтвердил инквизитор, на мгновение смешавшись. «Тоже возвращался на место?» «На то, что лестница обгорела, но не выгорела. Я обратил внимание, когда вошел в дом сразу после пожара. О том, в каком состоянии второй этаж, могу судить по пламени. Не забывай, пожар я видел в самом разгаре». Преступников было про минимум двое. Хмуро кивнул хальс. «Как минимум. Латинский». «И один, судя по всему». Предназначался, загодя в жертвы. Именно для того, чтобы мы нашли его рядом с телом хозяйки. Второй же, порешил сообщника. Или после того, как его действительно убила хозяйка. Говорят, у ее отца был заскок такой. Учил дочку драться с малолетства. Прошелся по всему дому и поджег его в нескольких местах. Убив при этом слуг. У горничной сломана шея. Что было сделано с двумя другими слугами, не знаю. Сложно определить. Я не скулап, в конце концов. Но наверняка посреди комнаты, а не в постели, они тоже лежали не просто так. Либо же нападавших было и вовсе трое. И пока один разбирался с хозяйкой, а другой с ним самим, третий убивал слуг. «Это то, что я намеревался рассказать тебе. А ты ничего не хочешь рассказать мне? Зачем кому-то с такими сложностями убивать твою старую любовницу? Или императорскую? Уж не знаю, что в данном случае важнее». Полагаю, важно то и другое разом. Больше не могу ничего сказать. Я, в общем, так и думал. Усмехнулся инквизитор и, вздохнув, поднялся. Но если все же решишь, что желаешь поделиться со мною какими-то сведениями, я готов в любое время суток. Мой дом знает каждый. Он в паре улиц от официума. «Учту», – кивнул Курт, тоже вставая. «Тебе я скажу то же самое». «Уже», – говорил. Улыбнулся Халь с ней и, развернувшись, направился к двери.